32. -е. Помещения для личной гигиены на борту далекой звезды были компактными, и пользование водой обычно сводилось к минимуму, во избежание перегрузки систем очистки. Тревайс строго напоминал об этом и Пелороту, и Блисс, но даже в таких условиях Блисс всегда выглядела свежей и чистенькой. Ее темные длинные волосы всегда блестели, а ногти были старательно ухожены. «Вот ты где!» Воскликнула она, войдя в рубку. Тревес взглянул на нее из-под лоб и, и хмыкнул. «Где же нам еще быть?» «Мы вряд ли могли покинуть корабль. А за полминуты нас можно легко найти внутри, даже если ты не можешь засечь насмысленно «Но это всего-навсего форма приветствия. И нет нужды воспринимать ее буквально, как ты прекрасно понимаешь», — сказала Близ. «Где мы?» «Только не говори «в рубке». Близ, милая, — сказал Пилорот, подняв руку, — мы внутри планетарной системы, ближайшие из трех запретных планет. Близ подошла, встала сбоку и коснулась рукой плеча Пилорота. Он обнял ее за талию. — Вряд ли тут так уж запретно, — сказала Близ. — Никто не остановил нас. Планета запрещена лишь постольку, поскольку Кампареллон и другие миры второй волны колонизации намеренно прервали отношения с мирами первой волны, внешними. «Если мы сами не чувствуем себя связанными этими запретами, что может удержать нас?» — сказал Тревейс. «Но космониты, если кто-либо из них еще жив, могли также разорвать связь с мирами второй волны. То, что нас не заботит наше вторжение к ним, вовсе не означает, что и им нет дела до нас». «Верно», — сказал Тревейс, — «если они сохранились. Но до сих пор мы даже не знаем, есть ли хотя бы одна планета, на которой они могли бы жить». Пока мы видим обычные газовые гиганты. Их два, и не особенно крупные. Но это не означает, что космонитской планеты не существует, — выпалил Пилорет. Любая обитаемая планета должна быть гораздо ближе к Солнцу и меньше по размерам. И очень трудно различить ее в солнечном сиянии на таком расстоянии. Нам нужно совершить микропрыжок к центру системы, чтобы обнаружить такую планету. Он, казалось, прямо-таки лучился гордостью, говоря, как испытанный космический путешественник. «Но если так», — сказала Близ, — «почему бы нам и правда не подойти поближе?» «Не сразу», — ответил Тревес, — «мне необходимо произвести компьютерное сканирование в поисках каких-либо искусственных объектов. Затем мы двинемся вперед скачками, десятком скачков, проверяя все досконально на каждом этапе». — Я не хочу попасть в ловушку, как это случилось при первом нашем приближении к гее. Помнишь, Джен? — Ну, ловушки, подобные той, могут подстерегать нас хоть каждый день. Та на гее подарила мне близ. Пилорат нежно посмотрел на возлюбленную. — Ты хочешь сказать, что каждый день надеешься получать по-новой близ? — ухмыльнулся Треввейс. Пилорат, похоже, был не на шутку задет, а близ... С досадой проговорил, «Дружочек, или как там Пел тебя называет, ты можешь без опаски двигаться гораздо быстрее. Пока я с тобой, ты не попадешь в ловушку». «Это геи по силам?» «Определить присутствие чужого сознания, конечно. Ты уверена, что достаточно сильна, Близ?» «Думаю, тебе нужно немного отдохнуть, чтобы с новыми силами поддержать контакт с большой геей. Насколько я могу положиться на твои способности?» Вряд ли они такие уж большие на таком расстоянии от источника. — Сила связи не ослабевает, — вспыхнула Близ. — Не обижайся, — сказал Тревейс. — Я просто поинтересовался. — Не кажется ли тебе, что быть геей не так уж хорошо? — Я не гея. Я самодостаточная и независимая личность. Это значит, что я могу улететь так далеко от моей планеты и моего народа, как пожелаю, и все же оставаться голоном Тревейсом. Какими бы способностями я ни обладал, они остаются при мне, где бы я ни был. Если бы я был один-одинешенек в космосе, на много парсеков от любого человеческого существа, лишенный какой-либо связи с людьми, не мог бы разглядеть искорку хотя бы одной звездочки во мраке небес, я бы все равно остался Голланом Тревейзом. Пусть бы я не смог выжить и умер, но я бы умер Голланом Тревейзом. Один в космосе, вдалеке от всех на свете, ты не мог бы позвать на помощь своих друзей, воззвать к их талантам и знаниям, не похожим на твои. Ты был бы свободен и независим, но страдал бы от осознания своей ничтожности по сравнению с тем, что ты мог бы совершить, оставаясь частью интегрированного сообщества. Ты должен это понимать. И все-таки моей ничтожности было бы далеко до твоей. Связь, существующая между тобой и геей, гораздо сильнее, чем между мной и моими собратьями. Эта связь тянется через гиперпространство и требует энергии для своего поддержания. Так что ты должна психологически буквально задыхаться в попытке удержать эту связь. Наверняка ты должна чувствовать себя ничтожной и одинокой гораздо сильнее, чем я при подобных обстоятельствах. Юное лицо Блис стало по-взрослому суровым. Сейчас на Тревейза скорее смотрела Гея, а не Блис. «Даже если все, что ты сказал, правда, Голан Тревейс, — сказала она, — то так есть, было и будет, и тут нечего прибавить и отнять. Даже если все так и есть, не кажется ли тебе, что за выгодное преимущество нужно заплатить?» Разве не лучше быть теплокровным существом, таким как ты, а не холоднокровным вроде рыбы или еще кого-нибудь? «Черепахи тоже холоднокровные», — сказал Пилород. «На терминусе их нет, но они обитают на некоторых планетах. Это существа, покрытые панцирем, очень медленно передвигающиеся, но зато долго живущие». «Ну разве не лучше быть человеком, чем черепахой? Разве не лучше двигаться быстро при любой температуре, а не замедленно? Разве не лучше...» развивать высокую активность, иметь быстро сокращающиеся мышцы, быстро функционирующие нервные волокна, интенсивные и широкие умственные способности, чем еле-еле ползать, мало что чувствовать и получать лишь смутное представление об окружающем мире. Разве не так? Ну так, и что из этого? А разве ты не знаешь, чем ты должен заплатить за свою теплокровность?» Для того, чтобы поддерживать температуру своего тела на более высоком уровне, чем температура окружающей среды, ты должен расходовать энергию гораздо интенсивнее, чем черепаха. Ты должен есть почти непрерывно, чтобы твое тело получало энергию так же быстро, как она покидает его. Ты вынужден стареть гораздо быстрее, чем черепаха, и умереть раньше. Что, предпочтешь ли стать черепахой и жить медленнее, но дольше? Или ты предпочитаешь заплатить положенную цену и быть подвижным, чувствительным и разумным организмом? Ну, разве это верное сравнение, Близ? Нет, Тревес, потому что в случае с геей все более выгодно. Мы не тратим излишнего количества энергии, когда мы все вместе. Лишь тогда, когда часть геи находится на гиперпространственном расстоянии от большой геи, затраты энергии существенно вырастают. И вспомни… То, что ты высказал, не просто большая гея, не просто большая отдельная планета, ты выбрал галаксию, огромный комплекс звезд и планет. Повсюду в галактике ты будешь частицей галаксии, окруженной другими ее частицами, частицами громадной галаксии, связь между которыми тянется от каждого межзвездного атома до центра черной дыры. Тогда для поддержания единства потребуется мизерное количество энергии, Ни одна частица никогда не будет на большом расстоянии от остальных частиц. Вот что ты выбрал, Тревес. как можешь ты сомневаться, что твой выбор верен?» Тревес в задумчивости склонил голову. Наконец он поднял взгляд и сказал, «Возможно, я сделаю правильный выбор, но я должен быть уверен в этом. Решение, которое я принял, самое важное в истории человечества» и мне мало, что я или кто-то другой считает его верным. Я должен наверняка знать, что оно верно. — А разве тебе мало того, о чем я сказала? — Окончательный ответ я найду на Земле, — заявил Тревейс. — Голан, звезда уже видна в виде диска, — прервал их пилород. Так оно и было, компьютер делал свое дело, и его не заботили никакие споры, бушевавшие вокруг него. Он приближался к звезде поэтапно и теперь достиг точки, указанной для него Тревейзом. Они все еще продолжали оставаться вне плоскости эклиптики, и компьютер вывел на экран каждую из трех малых внутренних планет. На самой близкой к Солнцу температура поверхности была в пределах, позволяющих воде находиться в жидком состоянии, и планета имела кислородную атмосферу. Тревейз подождал расчеты орбиты, и предварительные оценки показались ему обнадеживающими. Он продолжал вычисления, так как чем дольше наблюдалось движение планеты, тем точнее рассчитывались элементы ее орбиты. Наконец, Тревес довольно хладнокровно произнес «В поле нашего зрения планета, подходящая для обитания. И это почти наверняка она». «Ах!» — восторженно воскликнул Пилорет, отбросив обычную серьезность. «Впрочем, я опасаюсь, — сказал Тревес, — что здесь нет гигантского спутника» то есть пока не обнаружено ни одного спутника. Так что это не Земля, по крайней мере, если верить традиции. «Не огорчайся, Голланд», — сказал Пилород. «Я понял, что мы не найдем здесь Земли, когда увидел, что у ни у одного из газовых гигантов нет той самой необычной системы колец». «Ну ладно», — кивнул Тревес. «Следующий шаг — выяснить природу жизни на этой планете». Она имеет кислородную атмосферу, значит, мы можем быть абсолютно уверены, что на ней есть растения А вот животная жизнь тоже есть. Внезапно прервала его близ и довольно обильная. Что? — повернулся к ней Тревес. Я чувствую это. Очень слабо на таком расстоянии. Но планета, несомненно, не только пригодна для обитания, но и обитаема.